Беда пришла неожиданно. На седьмой день я почти завершила свою ручную работу. Жилетка для Архарги была уже готова и лежала в холчевой сумке, на которой я вышила его символ — лапу с тремя когтями. Для шинге тоже была приготовлена сумка, а вот на его жилетке я все еще перешивала бисеринки местами, округляла контуры. В общем, нет предела совершенству. В лагере остался только один орк. Архарги с Оливером ушли на охоту — добывать ужин — которые теперь готовили совместно для всех, во избежание повторения конфликтов. Остальные орки сейчас что-то там грузили, возились с рудой. Теперь работали все, и по сменам. Полуденное солнышко припекало, я напевала что-то веселое о любой собственной работой. Получилось несколько неровно в местах шва, но в целом великолепно. Вдевая очередную нитку, я уже примеривалась к бусинкам, просчитывала, как я их скомпоную, когда совсем рядом прозвучал очень знакомый голос. «Утырка, рад видеть!» Мой виск на весь лагерь потревожил птиц на деревьях, но ничуть не побеспокоил Динара, схватившего меня. Путешествие до спрятанных в лесу лошадей я проделала вниз головой, безуспешно колотя кулаками по его спине. Вырываться и кричать я перестала сама, когда увидела умирающего степного орка, который, словно не понимая происходящего, в ужасе смотрел вслед Динару пытаясь зажать рану на шее. Динар пришел в лагерь один. Остальные ждали его в лесу. Он убил орка и забрал меня. Убил орка. Зачем? Я невольно заплакала, и перебрасывающий меня через лошадь Делориит замер. Зачем ты убил его, Динар? Меня вновь стащили с лошади, прислонили спиной к дереву и насмешливо поинтересовались. Тебя били головой о камни? У тырка, от тебя ли я это слышу? Мне было плевать на его сарказм. Закрыв лицо руками, я тихо плакала, сползая по стволу дерева на землю. И все не могла забыть лицо Сархара, который непонимающе смотрел вслед, зажав рану на шее. Смертельную рану. «Били долго», — хмуро заметил Динар. «Последствия необратимы. Раф, подашь мне ее». С этими словами Делорейц вскочил на лошадь. Ко мне подошел стражник. «Вот только я не желала, чтобы убийца прикасался ко мне». «Я поеду с Равом!» — пришлось встать и вытереть слезы. «Не тебе решать!» — лениво ответил Динар. «Я поеду с Равом! А ты катись в преисподнюю!» Мой крик вернулся эхом, и Динар невольно кивнул. Стражник подвел меня к своей лошади, запрыгнул в седло, подал мне руку. Пришлось, опираясь на его ногу, запрыгнуть следом. Я сидела впереди всадника. «Вам удобно?» — спросил Рав. «Я могу подстелить плащ, если вы приподниметесь». Приподнялась, под меня сунули сложенный плащ. Едва села, Раф тронул поводья, и лошади почти сразу помчались галопом. Мне казалось, что все это происходит в страшном сне, но после увиденного даже сил сопротивляться не было. Однако спустя несколько часов у меня появились вопросы. — Как вы подобрались к лагерю с восточной стороны? Там же обрывы, и подъехать нельзя, — спросила я. — Маг открыл портал, — ответил воин. — Сначала долго наблюдали, вычисляли время, когда вы останетесь с наименьшим количеством охранников. Сегодня в полдень и выдвинулись. Информация меня поразила. — То есть из крепости сразу сюда? — переспросила я. — Ну да, — подтвердил Раф. — Портал всего один, использовали очень осторожно. Маг дрожал над ним. — А назад так и поедем? Я спрашивала, глядя на медную макушку того, кого была готова убивать долго и мучительно. В эту минуту я внезапно подумала, что Динар прекрасно смотрелся бы в пыточной, висящем на цепях, определённой именно там для него самое место. Остаток дня мы ехали молча. Стало понятно, что Динар ориентируется по каким-то отмеченным на картах знаком, так как, доезжая до раскидистого дерева или огромной скалы, он сверялся с картой и указывал направление дальнейшего движения. Ближе к закату местность показалась мне смутно знакомой. Очень знакомой. Ох, кажется, право насладиться местью будет мне предоставлено в полном размере. Динар, видимо, уставший от молчания, чуть придержал лошадь и, не глядя на меня, спросил. — Как твой отец получил сведения? — Я написала ему письмо. Отвечать с ехидную хмылочкой я несколько отвыкла, но старые привычки забываются с трудом. — Тварь! — Урод! — Утырка! — Рыжий! — Да, старые привычки, как вторая кожа, не отделаешься. Динар остановил лошадь и теперь смотрел на меня с такой ненавистью, отвечая не более человеколюбивым взглядом. «Убил бы тебя!» — прорычал Доларийц. Я медленно оглядела территорию, увидела неподалеку знакомое дерево, коварно усмехнулась и ласково так предложила. «Хочешь, я предскажу твою судьбу?» «Мне это не интересно ответил медноволосый, пришпорив лошадь. «Ждет тебя кара небесная!» — заорала я ему вслед. Возненавидят тебя лесные жители. Динар остановился, развернул скакуна, медленно подъехал и, пристально глядя на меня, приказал. — Повтори. — Ты слышал. — Подрабатывала вещунья и орков, — Долорейц рассмеялся. — Или Белошвейкой, а? — Первая, — соврала я. Вообще-то я там никем не подрабатывала, но не суть. — В тебе нет магии, — отрезал Динар. — И принцесса с тебя паршивая, и вещунья такая же. Ну и ладно, так даже веселее. Жаль, что рхарги не увидит Но они с Оливером вернутся только в сумерках. Примерно тогда же из шахты выйдут и остальные, и... И тут началось. Дикие пчелы, учуя их ненавистный запах, роем вылетели из улья. Началась атака на сволочей. Ну ладно, ладно. На одну рыжую сволочь только. Сначала Динар пытался умчаться вдаль на своем пегом жеребце, потом мотался между деревьями в поисках водоема, затем... пещера, та самая пещера, где тоже очень не жаловали запах медноволосого. Я истерически хихикала, обняв для опоры оторопевшего Рава, и единственная из присутствующих прекрасно знала, почему пчелы, вместо того, чтобы испуганно улететь при виде летучих мышей, словно обрадовались союзникам. Динар бегал, петляя между деревьями, к моему великому сожалению, весьма успешно избегая тесного общения с летающими монстриками, а позади него — Летели жужжащая тучка и чуть выше крылато-когтистая. Петляя отчаянно сквернослове, Динар выбежал к реке и с разбега нырнул. Стало несколько обидно. «Движемся по течению», — отдал прикосрав, — и мы помчались по берегу реки. И все же, чего удало не отнять, так это наличие здравого разума. Он проплыл под водой до изгиба реки, а пчелы и мышки продолжали ожидать его на том самом месте, где он нырнул. Не желая рисковать, Медноволосый позволил течению увлечь его подальше от места трагических событий, потому, когда он все же выплыл, у него зуб на зуб не попадал от холода. «Ты знала?» — было первым, что спросил этот урод. Естественно, я не стала отпираться. Его взгляд пролился бальзамом на мою израненную душу, посему я позволила себе злорадно ухмыляться, но ровно до тех пор, пока мерзавец не произнес. «Едешь дальше со мной». Одна пчела его все же достала, поэтому сейчас некогда прекрасное лицо заплывало отеком, и левый глаз, несмотря на всю пылающую в нем ненависть, выглядел как у «с поросятами не общаюсь», — гордо заявила я. Я догадывалась, почему после этих слов меня не убили. Догадывалась я о причине столь наглого похищения, но думать об этом не хотелось. Динар объявил привал. Меня ссадили с лошади и привязали к дереву. Костер не разжигали, и никто не разбредался. Следовательно, привал был не более чем на четверть часа. Бедноволосый выпил какое-то зелье из маленькой фиолетовой колбочки. Затем стремительно разделся до брюк, вылил воду из сапог, занялся выжиманием воды из носков, рубашки и охотничьей куртки. Странно, видела его в столь фривольном виде не раз, но впервые... В общем, кажется, я опять любуюсь природой. «Нравлюсь», — насмешливо поинтересовался Динар, — заметив мой мечтательно восторженный взгляд. Воспоминания приятные навевает. Такого спокойного ответа он явно не ожидал. — Какие же? м, -м, -м. Воспоминания о Баршхане на несколько мгновений заставили забыть о происходящем. И я добавила, сохраняя выражение полного блаженства. — Раккарт. — Какой Раккарт? — с подозрением спросил Динар. — Красивый, — с восторгом протянула я. Умный, маг и просто ах! Отек уже спал, видимо зелье было выдано магом. Поэтому когда динар подошел и присел, внимательно вглядываясь в мое лицо, идея высмеивать его припухлость стала неактуальной. Мечтательный вид, излишний всплеск человеколюбия точнее не торкалюбия, бесстрашие, отсутствие желания скрыть собственную осведомленность. Все это позволяет сделать вид, что ты влюбилась у дырка. Мея не стало скрывать очевидного, и с торжествующей улыбкой ответила «Да». Вот как! Настроение у делорийца стремительно падало в пропасть. Продолжим цепочку логических рассуждений. Ты влюбилась недавно, следовательно, ранее Ракарда среди орков не наблюдалось Отсюда два вывода. Первый — мы немедленно продолжаем путь, так как встречаться с орками в лесу — верх безумства. И второе — орки способны пересекать полок. Данным вопросом я займусь позже. И мы продолжили путь, а сидела я все же урава, хоть и не могла понять причину этого. Полночи мы мчались по лесу, и, к моему огромному сожалению, ни барсук, ни змейки в игру не вступили, а жаль. Я так надеялась».